Атака. Нетерпеливый охотник решил, что настало время подкрасться к дичи. Семейный ансамбль скоро наскучил ему. Очень мило сидеть втроём и болтать, но в конце концов не болтовня же была его целью. А он знал, что салонный тон, требующий маскировки желаний, всегда мешает достижению цели, ибо лишает слова горячности, а натиск пыла.